— все так же спокойно ответил Бойс и отдал по телефону приказание принести карточку военнопленного генерал-полковника Гауса. Всем своим видом нахохленного старого индюка и взглядом, устремленным куда-то поверх головы Бойса, Гаус говорил, что не имеет желания болтать с этим мелким служащим. Поэтому те несколько минут, пока длились поиски карточки, где-то там, за стенами этой комнаты, протекли в молчании,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 Четвертое. Восстановление полного суверенитета немецкой нации. И вопросительно взглянул на Гауса. Тот ответил лаконически. Дальше. Преступной является мысль о том, чтобы обескровленный немецкий народ был еще раз свергнут в войну и катастрофу. На этот раз Гаус молчаливым кивком головы пригласил продолжать чтение.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 Ищу дальше, бросил Гаус. Тречки закончил. Программа немецкого правительства является программой немецкого народа. Мы не променяем Конституцию на оккупационный статут. Никогда сердито отчеканил Гаус, поэтому я здесь. Некоторое время царило молчание. Тречки делал вид, будто перечитывает хорошо знакомые столбцы газеты. Гаус пристально следил за его лицом.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 полторы сотни миллионов одураченных американцев, уже по одному этому планах обречен на провал, — с усмешкой сказал Тречке. «Это и я понял в советском плену», — ответил Гаус, «Ту половину мира, которую я имею честь причислять теперь и себя, нельзя ни уничтожить, ни покорить, ни заставить изменить идеалам, которые руководят ее народами. Каждый честный немец с легким сердцем